За этим синим пологом у царских врат служили всеночную, в алтаре зажигали огоньки, и они проступали на завесе целыми крестами, кустами и квадратами. Над Днепром, с грешной окрывавленной из снежной земли, поднимался в черную мрачную высь полночный крест Владимира.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 1923-1924 год. Москва. Запись аудиокниги произведена студией Ardis Consult в 2003 году. Читал Владимир Самойлов.